Глава вторая. Налить. В солнце ясном что-то стряслось. Вечерело. После долгого дня пути, в котором я потратила две трети своих чар, отчаянно хотелось выбраться из саней, раздеться и зарыться в свежий снег, а потом залечь где-нибудь, хоть в ближайшем же сугробе, на всю ночь. Даже есть после лихой езды через крутые холмы и дикие леса, Не хотелось, но в городе явно что-то стряслось. Меня ждали. Слухи и птички-вестники работают быстрее любых чар. У открытых ворот маялась толпа мужиков, в одном из которых по богатой шубе и шапке я опознала городского старства. В десятке, по высоченному росту и суровым рожам, стражу, а остальные просочились следом, ибо никакими плетьми не разгонишь тех, кому любопытно и страшно. Я выползла из саней, оглянулась на Норова и негромко предупредила. — Капля хмельного, и ты труп, понял? Его матушка мне хорошо заплатила за протрезвление и еще больше за будущее беспьянство. И дорога окупилась, и на потом осталась. — Ну, чали! — вскинулся невысокий тщедушный парень, опуская по воде. Ну, каплю-то! Ну, за дорожку ровную, за рождение, за... А потом пошло-поехало. Нет, безжалостно отрезала я, поправляя капюшон. Выбирай капля и гиблая тропа. Или долгая и счастливая жизнь. Норов тихо заскулил. Запряженный в сане лохматый ездовой пес, огромный выше меня в холке, грязно-серый, издал ответный поскуливающий звук но не поддерживающий унылый, а хихикающий. Я улыбнулась и протянула руку к острой морде. На меня настороженно уставились блекло-голубые глаза. А люди подождут. Часто псы меня боялись и шарахались, едва завидя. Но этот был очень благодарен за то, что больше ему не придется подолгу сидеть в загоне, ожидая хозяина и работу. «Не бойся». Прозвучало дико, ибо зверь возвышался надо мной косматым хищным холмом. Но он боялся, чуял огонь. Прошу, мне надо передать. Вы же повязаны общей силой, как одной кровью. Он боязливо прижал острые уши и наклонился. Я мягко коснулась его лба. Вас называют псами, прошептала еле слышно, но я знаю, кто вы на самом деле. Помню, как выглядели до забытых, и почему скрылись за такой внешностью, и почему пришли к людям. Помню. Мой друг, я оставил его с матушкой для защиты. Передай, что я скучаю. Просто передай. В глазах вспыхнули голубые искры и погасли за тяжелыми веками. От толпы донеслось сдержанное. «Цыц, не лезь!» Я вздохнула. Да, в городе же что-то стряслось. Удачи! Я улыбнулась и повернулась к людям. Вечер добрый. Что случилось? Да ты сама посмотри, Чали, начал один. Там, во оструге подхватил второй. Сыц! Снова заткнул народ староста и нервно вытер усы. Чали, ты наперед руки покажи! попросил беспокойно. А то слухи-то лишь слухи. Я приблизился и молча подтянул рукава куртки. Староста слеповато прищурился, снова вытер усы и распорядился. Паренька устроите накормить. Зверя тоже. Чали не сочти за труд глянуть. Странность у нас одна, с четвертого дня, с вечера. А что случилось вечером четвертого? сразу прикинула я. Да, зима! Внезапное, беспокойное и беспокоящее. Показывайте. Я привычно спрятала лицо за капюшоном. Солнце ясный, как и большинство поселений, скрывался за тремя стенами. За первые загоны, склады и прочие хозяйственные постройки. За второй город. За третий острог со старыми укреплениями. Вторым рядом складов и домами городской верхушки. Далекие остатки четвертой стены за которой прежде ставили дома для зимующих жителей деревень давно поглотил дикий лес сквозь который мы с боем прорывались полдня и указывали оплавленные каменные клыки на дно во время забытых тут побывал зной но город он не тронул не нашел старой крови в лесу затеяли неуверенную перекличку волки и пес глухо заворчав дернулся оглянулся на заснеженную тропу Норов вздохнув, молча расстегнул упряжь. «Сани на время придется бросить здесь». Пес, предупреждающий, завыл, и волки моментально заткнулись. Так ездовых окормили, отпускали на ночь погулять. «Чали», — напомнила себе староста. Я устало тряхнула головой и запретила себе отвлекаться. «Быстрее дело сделаю, скорее отдохну и найду своего зимника, и не только». Сопровождаемая старостой и окруженной шелестящей толпой встречающих, я добралась до ворот и сразу же заметила первую странность. Врата и городскую стену покрывала мутная ледяная корка. Я внутренне подобрался. Не может, это быть тем, чем могло бы быть, но все же это чары. Тут не все, в полголоса заметил староста и опять нервно отер усы. В городе больше. Постановившись у ворот, я осторожно провела пальцем по наледи, использовав искорку, но лед не поддался, не оттаял. Я пошла дальше, оглядываясь. Старательно вычищенная дорога, стены с внутренней стороны, деревянные хлева и склады от земли до крыши – все сковано льдом. В домах холодно, поскальзываясь, я целенаправленно шагала ко второй стене. — Нет, — немедленно отозвался староста. — Ну вот двери и окна мы два дня открыть не могли. Смерзлись с косяками. Огонь не берет. — Ломали двери, — пояснил мрачно. — Выносили. — Теперь сейчас с открытыми окнами живем. Вдруг опять замуруют. Благо к холодам мы привычные, да обереги ваши камню остыть не дают. Вторые ворота стояли приоткрытыми. — Кто-нибудь умер? — я нахмурилась. — Да нет, — староста пожал плечами. Пропал один, торгаш виден. Но он постоянно пропадает, а потом находится через день-другой в чем-нибудь подполе. Да хмели чужого больно охоч. На этих воротах лед был толще и по углам украшен завитушками. Я присела, снова провела по наледи пальцем и хмыкнула. Скорее всего, это дух излома. При смене сезона они иногда просыпаются, шалят пару дней и снова засыпают. Я встала. И их чары сразу рассеиваются. От духов мы заговоренные, с достоинством возразил староста. Каждый двор защищенный. Я оглянулась на отставшую толпу и шепотом поведала. Вот именно поэтому, Чилир, никто и не погиб. Обереги вбирают силу, но не всю, а лишь губительную. А это же, я указала на ворота, шалость, шутка скучающего духа. Пару дней, — повторил задумчиво староста и дернул себя за ус. — Зима нынче внезапная, тревожная, — признала я со вздохом. — Да, может, еще день-другой пошалит, пока не заснет. — А фигуры из льда тоже они делают? Я снова напряглась. — Показывай. — Заходи, — он махнул рукой. Я осторожно проскользнула между створок и смерла. Город горел. Улицы расходились вокруг острога, как круги по воде. Низкие домики прятались за короткими каменными оградками. И сейчас все пространство между ними заполняли костры. Второе кольцо пламени шло вдоль стены, и всюду шумно сновали люди с факелами, грелись, пытались растопить зловредный лед, обсуждали напасть. За огнем и суетой я не сразу обратила внимание на ледяные фигуры, совсем небольшие, с локоть, они украшали каждый двор. На оградке сидела ледяная птица, на крыльце свернулся калачиком ледяной кот, у входа во двор замер ледяной пес, под окном распустился крупный ледяной цветок, у стены выросла ледяная рощица, и когда налетал ветер или кто-то пробегал мимо, тонкие веточки жалобно-мелодично звенели и отблески пламени ложились на мутный лед с закатными тенями. — Это еще ничего, — староста привычно отер усы. — Это начало, смотри дальше. Мы прошли по поперечному проуку, обходя костры к третьей стене. Я попутно насчитала пять кольцевых улиц. Прикинула число жителей и хмыкнула про себя. Навольно большой город для такого захолустья. Добротные дома, дружные, отчаянно помогающие друг другу жители, тишь да гладь. «Не может здесь ничего дурного случиться», — говорила я себе, оглядываясь на работающих у костров людей. «Не должно». Дальше, на вдох-выдох, превратила меня в подобие ледяной статуи, Одно из тех, что я увидела, обогнув очередной костер. Вдоль стены острога деревьев и зверей уже не было. Только люди. Ледяные стражи у покрытых толстой мутной коркой ворот. Ледяной торговец с булками. Ледяная старушка с клюкой. Ледяной чалик-попрошайка. Почтенная мать-семейства с выводком ребятни. Ледяной парень, колющий дрова. И огненные зарево плясало на ледяных боках, высекая задурные искры. Я побрела вдоль стады, осматриваясь и улыбаясь. Конечно, это не дух излома. Это Зим, знающий, за помощью которого я и примчалась в солнце ясный. Он славился такими творениями. Интересно, кем был в прошлой жизни этот хладнокровный, если создавал столь яркие образы? Лед дышал жизнью и действием. Казалось, подойди ближе, и попрошейка протянет руку, заведет свою вечную песню, ведь не откажешь. Зим не самое приятное существо Шамира. Ленивый до работы, и до знаний, слабый до девок, вкусной еды и хмели, вечно бегущий от себя и отрицающий новую жизнь. Он и сейчас наверняка этим занимался, отрицанием. Когда его время кончалось, Зим законопачивался в глуши и изо всех сил и последних денег старался забыть о том, что приобрел и потерял. Как и всех хладнокровных, я недолюбливала его за слабость духа. Но в чем Зиму не откажешь? Так это в мастерстве. Когда сила требовала работы, он быстро собирался, соображал, что к чему, и работал. И вот она потребовала. И знающий, наверняка до сих пор пребывая в непотребном состоянии и не понимая, что наступила зима, поработал, как сообразил. Где он сейчас? Я повернулась к старости. Кто? Не понял тот. Я подумала, как бы описать зима. Как и все знающие, он постоянно менял обличие и коротко сообщила. Кость вашего города прибыл весной летом и с тех пор не просыхает. Вообще тихой, но может внезапно и сильно взбрыкнуть а, -а, -а сразу понял староста и скривился. Во строге он, в яме. Буйным вдруг стал, вот соседи сдали. Сидит теперь, что думает. И как его заперли, так статуи и появились. Я улыбнулась. «Ну и...» — замялся он. «Вроде так». «Да». И понял. «Это что же, Чали, он как ты? Меч, прости, знающий?» «Когда сезон работы заканчивается, метки бледнеют и малозаметны», — пояснила я и попросила. «Проводи меня к нему». Но вертка отвлекла. Повозившись, вытянулась вдоль моего позвоночника, на пару вдохов слилась со мной, и я ощутила то же, что и она. Остывшую, тянущую ледяным сквозняком кровь. Странного, очень странного мертвеца. Развернувшись, я побежала вдоль стены, считая статуи. Первая, пятая, десятая, пятнадцатая. восемнадцатая. я остановилась, и пока староста догонял, использовала пару искр. Невысокий парень, странник в обрывках одежды, скованный наледью, в позе замерзающего, рухнул на снег. Лед разлетелся на куски, обнажая синюшную кожу, сведенное тело и грязное трябье. Я наклонилась и сразу же заметила главное – характерные пигментные пятна на судорожно сжатых кулаках. Вот же гиблое затмение! Подоспевший староста и не успел и рта раскрыть. Челир, ты его знаешь?» – я указала на мертвеца. Он опять нервно подергал уз, сглотнул, прищурился слеповато и качнул головой. Нет, не наш. Первый раз вижу. И я недоверчиво подняла брови и старосто приосанился. Я тут родился, Чали, и вырос. Каждую собаку знаю. Пришлых сразу вижу. Не наш. Чужак. И право слово, Чали. Он забнулся и сник. Не понимаю, как он здесь оказался. Но это-то как раз объяснимо. Как показал случай в Солнце Дивном, Просочиться в город в облике местного, того же вечно пропадающего внезапно торгаша видино, притереться и прижиться большого ума не надо, а после смерти чары разрушаются, обнажая истинное лицо. Вопрос в другом: кто, когда и за что убил знающего летника? Чужих смертельных чар на нем мы сверткой не ощущали, зато остро чувствовали не свою смерть. Когда время смертного кончается, он уходит сам, а когда его вынуждают уйти, появляется уводящее и оставляет следы своего присутствия колючие, неприятные, и народные, и намирные. кто хоть раз побывал на пороге гиблой тропы, навсегда запомнит ее и обжигающее ледяное дыхание уводящей. А еще не давало покоя налить. Она лопнула от простейшего горячего касания, как мыльный пузырь. «Зови стражу и лекаря. Осколки не трогайте. Кто у вас смертоубийствами занимается?» «Никто», — развел дрожащими руками староста. «Кого ж у нас убивать-то? Все свои. Полгорода родня, полгорода скоро ею будет. А ежели побьют кого-то к в яму переночевать, живо в себя приходят?» У нас убийств, почитай лет двадцать не было, и то, что помню, пара пьяных драк с пришлыми. Да уж. Проводи меня во строк, челир. Зимно творил, пусть сам и разгребает. У меня в городе свои дела. Посмертная тень нервничает и очень хочет кое-что мне показать. Однако на обратном пути, когда староста отвлекся на подоспевшую стражу и столпившихся любопытных, я украдкой проверила ближайшую статую. Все даже пара искр, но лед не раскололся, а лишь едва треснул. То из знающего закатал в налет не зим, а кто-то другой. Верт, позвала я шепотом, проверь город, ищи, не знаю кого. Или чаровников, или их амулеты, или что-нибудь необычное. В некоторых случаях люди могут пользоваться слабыми нашими чарами, используя амулеты. В некоторых. Значит, в опасных для жизни. И то, если Шамир будет благосклонным и позволит смертному а не отзеркали чары на колдующего. Мы иногда этим подрабатывали. Желающих рискнуть и ощутить себя черовником хватало. Ногу щекотнула пушистое тельце и вертка выскользнула из штанины в снег и скрылась в ближайшем сугробе. Я оглянулась на старосту, окруженного гомонящей толпой, и в одиночестве подошла к воротам вострок. Опять использовала пару искр и задумчиво посмотрела на нетронутый лед. Дух излома, — втолковывал мне наставитель, с точки зрения хладнокровных, у которых сила появилась только после забытых, вернее, благодаря им. Это дух волшебства. Когда сезонная сила пробуждается, она с помощью духа говорит смертным. Я проснулась, готовьтесь. А духи, да, шаловливые и любят попроказничать. Но еще ни один смертный от их рук не пострадал. Дух излома, рассказывала мама из опыта помнящих, это одна из ипостасей Шамира. Когда одна сезонная сила сменяет другую, когда они встречаются и смешиваются, душа мира цепляется за эту смесь, как за подобие тела, чтобы предупредить. Творение духа излома – это предостережение, И это наледь. Последний осенний дождь и предзимний холод. Весь сезон для нас будет прогулкой по опасному хрупкому льду. Прогулкой сырой, холодной и малоприятной. Я скользнула в щель между воротами. Постройки было тихо и пусто. И ни людей, ни костров. Лишь волшебные рыжие огни вдоль стены. А все пространство между постройками заполняли статуи. Торговцы, ремесленники, извозчики, зеваки. Да уж, снова пробормотала я. Ну, зим. Чали, меня запыхавшись догнал староста. Вон туда нам, вон та башня. Угрюмое, громоздкое и нелепое трехэтажное строение, да закутанное в ледяной саван, нависало над низкими домиками городской верхушки, которая, надо отдать ей должное, сейчас была с людьми. Думала, подсказывала, руководила. А пленники? Забыли? Спросила я рисковато. О том, кто в яме. Что чали? – Обиделся староста. При нем же стражник. Огня и тепла внутри хватит. Да нужно зиму это тепло. Как внутрь попасть? Налить на башне цельное, толстое, ни окон не видно, ни дверей. Черный ход, пояснил староста. Покажу. К башне кособокая каменная сторожка с выбитой дверью и одной комнаткой. Староста отыскал в углу лаз, поднял крышку и перехватился со стены фонарь. Мы спустились в подземный коридор, тесный, сырой и, блаженно для разгорающейся меня, холодный. По пути я рассеянно выслушал короткую историю об очень больших и старых вратах башни, которые и без шалости и духов промерзали зимой так, что не выйти. Поэтому и появилась нужда в подземных крысиных ходах. Башни давно толком не пользовались, но ходы исправно чистились и содержались в порядке. Всякое же бывает. Поднявшись по стертым ступеням, я огляделась. Темно, мрачно и сыро. Межкомнатные перекрытия давно сгнили, и все, что от них осталось, балки на каменном потолке и стенах. А врата действительно оказались огромными, в четыре человеческих роста и покрытые расписной наледью. По стенам лучились редкие фонари, дающие больше теней, чем света. щурясь, я рассмотрел у дальней стены каменную лестницу. Сюда чали. Тихо кашлянул староста, и под потолком загуляло боязливое эхо, отчего в башне стало еще угрюмее. Между фонарями чернил дверной проем. Мы прошли длинным коридором и спустились в так называемую яму, небольшой полуподвальный закуток, где у решетки откровенно посапывал стражник. И пленник, кстати, тоже. Яму наполняли храп на два голоса. Тусклый фонарный свет и, идущий от стены, расписанный зачарованными символами, тепло. Когда староста снял с крючка ключи и от решетку, стражник даже не шевельнулся. Лишь храпнул громче. «Я же говорю, нет, у нас убийств!» Смущенно улыбнулся староста и протянул мне ключи. «Непривычно ему охранять супостатов. У нас стражи не для наведения порядка, а чтобы его беречь». — И то верно, — согласилась я и вошла в яму. Староста любопытственно помедлив удалился. Я огляделась. Косые лучи фонаря падали на щербатые стены и неровный пол. И слегка за ноги захватывали некий черный ком в углу. А духман стоял, а косеть можно за пару вдохов. Хорошо, что хмель хладнокровных на старую кровь действует медленнее и не столь верно. А вот храп, едва я шагнула вперед, сразу же прекратился. Зим! окликнула я негромко, вставай! Твое время пришло. Врешь! хрипло проворчал ком. Да излома еще дней 5-6. В былые времена до нашествия забытых четких сроков для сезонных изломов не существовало. Сезоны начинались и заканчивались по велению природы и особенностям местности, и, например, здесь, на севере, лето вообще могло не случиться. Вместо него длинная сырая весна, перетекающая в быструю осень, а на юге сплошное лето с короткими промежутками холодов, таяние и увидание. Но после забытых мир изменился навсегда. Их странное волшебство загнало сезоны в жесткой рамки, и они стали одинаковыми, что для севера, что для юга. Прежде мы отмечали рождение Нового года, не считая дней, по появлению на небе яркого созвездия Шамира. Тогда оно называлось «Лицо мира» и действительно напоминало лицо. А после забытых его уже никто и никогда не видел. Зато луна стала менять цвет, предупреждая о начале нового сезона. Белый, нежно-золотой, зеленоватый, ярко-рыжий. И хладнокровные, скрупулезно посчитав дни, разделили каждый сезон, длящийся сто дней на четверти. И со времен забытых зима, как, впрочем, и остальные сезоны, Всегда, всегда возвращалась ровно спустя четыреста дней. Но не теперь. — Не теперь, — возразила я. — Зиме уже почти пять дней. Вставай, пора. Молчание и хриплое. Повернись. Я встала так, чтобы Зим мог меня видеть. И, конечно, увиденное ему не понравилось. — Ось, ты что ли? — он сплюнул. — Как узнал, — поинтересовалась я. Только ты используешь такие отвратительные обличия, проворчал знающий. Уйди, дай выдохнуть, я тебя услышал. Сам он обычно использовал такие облики, что девки краснели и вздыхали, но не сейчас. Следом за мной из-за решетки вышел неприметный сутулый парень среднего роста и неопределенного возраста, не то двадцать, не то сорок. Мышистые волосы, светлые глаза, белые, как от мороза кожа, неброская одежда. На ходу накинув куртку, Зим сразу же закатал рукава. На обветренных руках явственно проступили черные трещины, которые он и показал проснувшемуся стражнику. Тот сглотнул и понятливо кивнул, опознал, наконец. Что случилось? Зим широким шагом устремился по лестнице наверх. И что ты здесь делаешь? Дух излома продолжает буянить, и его волшебство не расходится уже пятый день. — доложила я, едва поспевая следом. — По всему городу твои ледяные статуи. Под одной я нашла убитого знающего летника. А я тут с объездом. Думала, успею вернуться хотя бы на центральный и северный, но застряла в снегах. Знающий замер на верхней ступеньке и изумленно обернулся. Я невозмутимо улыбнулась. — Ты это серьезно? Он недоверчиво поднял брови. — Про знающего. Покажу пообещала я. Зим шумно выдохнул и кивнул старости. И сразу же пристал с вопросами, что случилось, как и когда. Я поплелась позади них к выходу, подбирая подходящие для объяснения чары и додумывая легенду. Знать в подробностях о том, что случилось в Солнце Дивном, пока никому не стоит. О том, что я по прошлой жизни не совсем обычный человек, догадывались, но всей правды не знал никто. Мы изо всех сил старались истребить искрящих и восставать из пепла пока не время. Мы до сих пор в опасности, и теперь со странностями зимы и всплывающими из ниоткуда знаниями забытых даже больше, чем прежде. И поэтому мне нужен зим. Если бы меня не боялись псы, если бы я была уверена, что увидев деле мой огонь, они не сбегут, я бы выбралась сама, но увы». Наши псы давно жили рядом с искрящимися друзьями и помощниками, грелись у огня и никогда его не боялись. Но чужаки – это чужаки. И сверкать силой, прокладывая дорогу, даже при безграмотном норове не стоит. Расползутся, сплетни, хлопот не оберешься. И кто-нибудь умный догадается. Нет, затаиться за чужими спинами и не искрить без повода. И выбираться из этого каменного мешка как можно скорее мы знакомым путем покинули башню и вернулись к неизвестному мертвецу. Любопытствующие столпились у ближайших костров и делали вид, что греются, молча и пошикивая друг на друга, чтобы не пропустить ни слова. Между ними и статуями стояли два бородатых стража со столь грозным видом, что я бы тоже не рискнула подходить. Рядом с полураздетым мертвецом рассеянно курила трубку пожилая женщина в теплых мужских штанах и коротком полушубке. Видать, лекарь, и поэтому ей прощался, неподобающий приличный члире вид. А трава, сообщила она хрипло и равнодушно. Траванули, как крысу. Весь в черных пятнах. Глаза бы еще показал, поняла бы, что использовали, а он закатывает и пожал плечами. Староста отвел ее в сторону, а зим первым делом коснулся мерзлой дороги, и лед засиял пронзительно голубым, потрескался. «Дух излома», — подтвердил он мое мнение. Следом знающий добрался до ближайшей статуи торговца, и та поплыла туманом, впитываясь в его руки. «Мое», — признался со вздохом, и присел у осколков. Взял в руки самый крупный кусок, повертел, поколдовал, и из его ладони в снег потекла обычная вода. «Не мое», — Зим посмотрел на меня почему-то обвиняюще. «Самая обычная вода замерзшая». В бочке его, что ли, морозили? И самая обычная отрава, я задумчиво покивала. Глаза, значит, не показал. Есть что-нибудь острое? Зим сжал кулак и легко сотворил ледяной кинжал, протянул мне. Но я мотнула головой и попросила. Уколи. Хочу на кровь посмотреть. Эх, не будет здесь столько лишних глаз и ушей. Зачем? Зим небрежно всадил кинжал в мертвую ладонь и во все стороны брызнули мелкие льдинки. Крови не было. Вместо нее лед. Зим не поверил своим глазам и распорол руку убитого до локтя. И опять лед. «Учиться тебе и учиться!» я осуждающий цокнул языком. Глаза просто так не убегают. И спорю, на его теле, на шее, ближе к голове, есть небольшой символ – след от чар. Я пошевелила пальцами и нарисовала в воздухе кольцо. Вокруг него второе, третье. Воронка. Поищи. И откуда ты все знаешь? Заворчал Зим, переворачивая труп. На то мы и знающий. Я улыбнулась. Под отросшими грязными волосами действительно нашлась воронка. Ледисто поблескивающий сердцевины частично стертый второй круг. Вот почему нам свертка его кровь показала с ледяным сквозняком. Должно быть четыре круга. Я устал, ссутулилась, сунув руки в карманы. Чары уходят в тело, закрывая глаза и вымораживая кровь. Иногда их наносят на мертвое тело, но чаще на живое. Парень дал себя отравить и пометить чарами. Значит, хорошо знал убийцу. К утру от воронки и следа бы не осталось, разве что небольшой синяк. Чары не сегодня спустили в работу, Зим. Один круг исчезает за два дня. Я отвернулась, признавая очевидное. Их применили в ночь первого снега, а потом заморозили тело, чтобы не воняло. Хотя бы в той же бочке. Парень-то не крупный. А ты его прихватил, как и все годное для статуи, обтисал и встроил в общий ряд. Мы здесь вряд ли кого-то найдем. Зачем кровь-то выстужать? Сим тщательно протер руки снегом. На кой ляд? Чтобы тот, кто умеет слышать ее, даже мертвую, кто умеет задавать ей вопросы и получать ответы, Ничего не узнал. Я натянула на лицо капюшон. Следующий вопрос поразил и простодушием, и откровенной безграмотностью. А что, кто-то умеет? Искрящие умели, я пожала плечами. Среди людей этих ребят со старой кровью еще называют помнящими. Но они же вымерли. Я тихо хмыкнула, прячу улыбку. Видимо, нет. Видимо, они по-прежнему присматривают за Шамиром. Несчастный, кажется, знал много интересного. Но нам он уже ничего не расскажет, увы. Хотя одна ниточка есть. Кто-то должен был покинуть город или наоборот остаться и схорониться под местным обличьем. Следы первого найду я, а второго учу и твердка. Я развернулась и направилась к старости. Тот давно распрощался с лекаршей и что-то тихо объяснял людям у костров. Завидя меня, все замолчали. В первый день зимы из города кто-нибудь уезжал? Люди переглянулись и закачали головами, мол, нет. А накануне, подошедший зим, подхватил мое подозрение. Днем или вечером, или ночью. Люди снова переглянулись. Староста опять нервно отер у сына, ответил не он. Высокий старик огладил бороду и подтвердил. Уехала, чалка одна, с Пришла я по виду. Была тут очень по делам, по гостевым. С четвертой осени жила, вроде как у родичей. Все какие-то травы ночные собирать уходила на закате. Вроде как для супов своих. Сами-то они с прошлой осени мертвяков, воющих, боятся, запираются, никого в ночь за ворота не выпускают. А травки суповые, вот важные, нужные. Я опустила глаза. И круг замкнулся то эта посмертная тень Тихны дергается и рвется, показать что-то хочет. Наверняка это их с гордой делишки. Надо найти спокойное место и как следует покопаться в памяти Тихны через ее посмертную тень. Пока, к сожалению, у меня не было возможности сосредоточиться и изучить память даже поверхностно. Мама бы смогла, а я все еще расту. «Где живут эти родичи?» – спросил я рисковато. «Третья улица, восьмой дом», — нервно припомнил староста. «Благодарю». Я повернулась к зиму, но сказать ничего не успела. «Плохо, Ось». Его глаза побелели и смотрели мимо меня. «Все вокруг. Плохо. Зима беспокойная. Злится, что ее рано разбудили, тревожится из-за чего-то. Нельзя нам тут застревать. К утру выезжаем, иначе даже я не вытащу. Бураном закроет и стужей». И это будет только начало. Я слышу ее голос вдали, Голодным волком степи воет. Надо выбираться из долины как можно быстрее. Там работают другие зимники. И даже если стужа развернется, вместе мы справимся. Тропа поглоти этих дурней, играющих с чужой силой. Забытые не только природу сезонов перекроили, а немного дряни разные оставили. Спящий, потаенный, забытый. И если из-за сдвига и излома она проснется, в пути нам не сдобровать. Так. Зим тряхнул головой и серьезно посмотрел на меня. Я договорюсь с духом и помогу городу. Сниму его чары, уберу налить и добавлю защиты. А ты беги к тем родичам. Встречаемся у первых ворот. И во весь опор отсюда, на ближайшем же псе. Я кивнула и молча скользнула мимо людей в проулок. Давно сгустилась ночь. Небо и луну снова закрыли тяжелые снежные тучи, но и город по-прежнему горел, и наледь отражала огонь. И я видела все лучше. Мир и во тьме не терял красок. Ночь казалась ранними сумерками. Черные предметы, отличные друг от друга цвета. А к концу первой зимней четверти ночей для меня не будет до следующей осени. Читая старые сказки, люди верили, что в искрящихся горит огонь, костер. И ошибались. У нас, как в озерах, отражается солнце Шамира, и его лучи искря разогревают кровь, разгоняют окружающую тьму и наполняют силой. Рядом с указанным домом тоже горел костер, и подле него грелась немолодая семейная пара, и вертелась моя спутница. Когда я остановилась, Вертка выбралась из сугроба и вернулась на свое место, и передала короткой мыслью одну – очаг. «Вечера доброго Челиры!» Кто возгостил несколько дней назад? Начала я сходу. Жена брата моего младшего. После удивленного перегляда с женой ответил мужчина. Зарна. Она постоянно за травками приезжала. Леса у нас богатые, да и близко. Одна? Дружный кивок. С кем она общалась из местных? Чаще других. У меня не шла из головы случайная мысль о пропадающем в чужих погребах торговце, любителе хмели. Или все же не случайное? С виденным, по торговым делам. Женщина смотрела на меня с любопытством. А тебе зачем это, Чали? Извини, Чилира, не могу сказать. Вежливо улыбнулась я и продолжила. Виден местный или приезжий? Как сказать? Мужчина снова переглянулся с женой. Дом унаследовал от деда лет пять назад. Но жил там редко. Все куда-то сновал с торгом, но... И осекся. Но, подбодрила я, глядя на него в упор, нынче в конце лета как вернулся, так и осел. Почти не выезжал, запил с чего-то. Как зарно навидалось, чуток очухался, а потом... Пропал, догадалась я. Так он, чали, вечно по погребам чужим, скривилась женщина. То и дело вот так вот, пропадал. Мы его и не видали почти. То есть люди не поняли что среди них поселился знающий. А беглянки прибыли в Солнечную долину по слухам прошлым летом. Кто они такие, мы знали. А вот кто этот парень еще предстоит понять. О том, что они путешествовали втроем, мы понятия не имели. Их всегда видели вдвоем Тихную и Горду. Где они парня подобрали, чем совратили, за что убили. И, кстати, он действительно мог быть виденным и торговцем в прошлой жизни. Община не одобряла тех, кто хоть иногда жил прошлой жизнью, но и не запрещала, если дела знающих не забрасывались. И запить он мог, как зим, из-за того, что умер. Почти, но не совсем. А тут и ушла девица с травками нужными подвернулась. Любопытно, зачем он понадобился? Как он выглядел? Где жил? Мне описали обычную непримечательную внешность среднего роста, бородатый, востроглазый, и указали на соседнюю улицу, на дом наискось. Вертка неохотно покинула свое убежище и снова отправилась разведывать. А я осторожно предупредила. "Зарно в вашем доме кое-что оставила, и мне нужно это найти. Прошу, не ходите за мной. И еще осторожнее. Ваш брат вам все расскажет. Напишите. А у меня время. Конечно, чали. Хозяин махнул на проем без двери. А сам зашушукался с женой. И краем уха я услышал сердитое. А я тебе говорила. Это все травки, из-за них поди. Обстановка дома была очень простой. Крохотный коридорчик, сапоги снять до да стряхнуть. Две небольшие смежные комнаты, кухня и спальня за занавесью. Рядом с очагом бочка с водой с одной стороны, деревянная лестница на второй этаж с другой напротив стол со стульями, а в очаге за обережным кругом крупных камней мирно потрескивало волшебное пламя, не опасное для прикосновений и случайных вещей, не гаснущее, дающее тем больше тепла, чем холоднее на улице. Да знающие зарабатывали не только необычностями. Я убедилась, что никто не подслушивает и не подсматривает, присела перед очагом и парой шлепков погасила пламя и тщательно ощупала грязную кладку пола. Один из камней скрипнул и легко покинул гнездо. Я, на всякий случай, подозревая гадость, опутала ладонь защитой из искр и осторожно сунула руку в дыру. Но ничего. Ничего не случилось. А пальцы нащупали деревянный брусок. Вынув его из тайника, я изучила каждый сучок, каждое ребро, каждый угол. И опять ничего. Обычный кусок дерева, обычный кусок доски с моей ладонь. Искры пробежались по нерованной поверхности и разочарованно сиганули в очаг разжигать новый домашний костерок. А я вернула камень на место и встала. Однако что-то в деревяшке есть, растихно спрятала брусок именно здесь, а не дома, хотя от него не тянуло ничем вообще дерево и дерево. Я обернулась, сделала пару шагов и увидела на стене посмертную тень. «Это?» – спросила негромко, показав ей брусок. «За этим ты привела меня сюда?» – тень кивнула. «На твоем постоялом дворе что-нибудь полезное осталось?» – уточнила я. «Есть смысл туда возвращаться? Или вертку отправлять?» Тень качнула головой. «Нет, мол». «А врать хозяевам они не умеют. Говорить, к сожалению, тоже. Только чувствовать, передавать обрывки ощущений и вести к нужному месту. И показывать свое прошлое. Но для этого нужен небольшой ритуал. Много времени и места, где меня не потревожит. Зачем оно нужно? Я подбросила брусок. Для чего? Тень надулась, заметалась, но быстро сникла. Потом выпрямилась и подняла руки, закачалась, явно изображая дерево. Важно не что, а откуда. Я не сводила с нее глаз. Что за порода и где растет? Она лишь молча кивнула. Я сунула брусок в сумку. Позже разберусь. А пока... Не так же просто тихо сделала тайник именно в очаге. Дереву или волшба нужна, или огонь. Тень снова закивала. Или-или. Или, или. или всего вместе. Я на ходу запустила в сумку пару искорок и накинула капюшон. Да, позже. На улице, отвлекая, что-то тренькнуло. Я вышла на крыльцо и обернулась. Наледь засияла и тихо, мелодично зазвенела от напряжения, готовое лопнуть. Я кинула быстрый взгляд на дом торговца Видена и сбежала с крыльца. Он единственный не сиял и не звенел, оставаясь прежним. Точка раннего излома? Вероятный исток внезапной зимы? И вертка где-то затерялась. Не волнуйтесь, Чилиры, так надо. Объяснила я скороговорки, пробегая мимо семейной пары. «Дух снимает чары. Спрячьтесь за костер, ничего не бойтесь. И с вашим домом все в порядке. Доброй ночи!» Рядом с домом Видона я не заметила костров. Он стоял пустым, оказался заброшенным. А окружавшая его каменная оградка была гораздо выше соседских. Я прислушалась к далеким голосам, осмотрелась, не приметила любопытных взглядов и перемахнула через ограду. Быстро пересекла задний двор и остановилась у скользкого крыльца. Толстый слой наледи, темные окна, угрожающие сосульки под крышей. Дверь плотно запечатана ледяной коркой. Дом и пустой, и нет. В доме что-то было. В душе заворочилось радостное предвкушение. Хорошая заварушка, то, чего мне давно не хватало, чтобы вспомнить себя искрящую, почувствовать былую силу, Понять, удалось ли обуздать ее за пару скучных прошлых лет, и удалось ли вырасти, и просто спали, и все солнце размяться, без чужих глаз и ушей, и без страха разоблачения. Когда я уходила к знающим, мама просила меня быть очень осторожной, потому что по меркам искрящих я все еще ребенок, неуравновешенный, дрочливый, любопытный, рисковый. Я обещала и старалась держать слово, и постоянно напоминала себе, что именно из-за любви к риску, опасностям и опытам я и оказалась сначала на гиблой тропе, а потом среди знающих. Но без риска старую кровь не обустать. А если я не научусь этому, не нащупаю тот предел, когда сила становится одинаково губительной и для врага, и для меня, то никогда не уйду дальше чтения чужой крови и памяти. А обстоятельства нынче складываются так, что я буду очень осторожной. Правда, правда, честно слово. Но здесь и сейчас. Я срежу кожуру с этого дома, разломаю мякоть на дольки и разберусь, что это за фрукт. Вертка, ощутив мое присутствие, вынырнула из-за крыльца с видом замерзшим и несчастным. Жалобно заискрив, она скользнула в штанину, забралась по моей ноге и затаилась в привычном тепле. Я прислушалась к ее лепету и нахмурилась. Дом ее к себе не подпустил, и взломать его защиту не получилось. Ни одной щели ледю плотно запечатано все, от фундамента до крыши. Посмотрим, крепко ли. Я скинула капюшон, закрыла глаза и задержала дыхание. Холодная людская кровь, похожая на стылый сквозняк, гуляла далеко от меня, а еще дальше ощущался зим. Он до сих пор торчал около острога. А люди сгрудились у своих домов, наблюдая за волшбой. И немного времени и свободы у меня есть. И внезапное сияние никого не смутит. Он как соседские дома светится. Подозрительно, если в веденного жилища будет не как все. Вдох, выдох. И меня плащом окутало солнечное мерцание. Искры затрещали на одежде, взобрались по шее, спустились к земле, обтянули ладони перчатками. Храните. Поднявшись по ступеням, Я нащупала скользкий бугорок ручки и, помня об особенностях местных домов, резко дернула дверь на себя. Налить трещала, но выдержала. Я дернула сильнее. Налить хрустнула. И по двери пошли трещины. То, что надо. Искры, сбегая с моей руки, проникали в трещины и пробирались под ледяную корку, разогревая дерево и камень. Дом слабо засветился. Налить двери осыпалась и я сразу же почувствовала холод. Дом дохнул такой стужей. Но на наше с Шамером счастье пока лишь стужей, дыханием смертоносного холода. Ибо стужа — это уже не к ночи быть помянут один из забытых. Я добавила крестости, открыла дверь и мягко шагнула в ледяную тьму. На холоде кровь едва не вскипала, и от меня волнами расходился жар, подогревая камень, растапливая лед на полу и стенах. А искры закрутились живым вихрем, озаряя помещение совершенно пустое, без мебели межкомнатных перегородок. Прикрыв дверь, я осторожно отступила к стене. Оно где-то здесь. Старый дом хранил загадочную тишину. Я прислушивалась до звона в ушах, всматривалась в темноту до боли в глазах, но нечто не подавало признаков существования. Боялась, вдруг заметила вертка, шевельнувшись, боялась огня, тепла и света. И вдохнув-выдохнув, я решилась. Впитала искры хранителя, остыла и затаилась у стены. И начала считать. Раз, два, три. Оно ударило на тридцатом счете и появилось отовсюду. Как ветер проникает в щели, порождая мелкие сквозняки, так и дыхание стужи. Десятками тонких игл выскользнуло из стен пола, острыми сосульками упало с потолка. Я едва успела вспыхнуть, защищаясь. Искры в мгновение ока соткались в плотный кокон, и холод сразу отступил, скрывшись в камне. И вновь тишина, звенящая, настороженная, подобравшаяся, как зверь перед прыжком. Дыхание ждало моей ошибки. А я напряженно думала. Это не живое существо, нет. Это просто сгусток силы. Ледяная кровь, так ее называли мои предки. Верный спутник забытого. Преданный и послушный пес с туши. Здесь на привязи он не опасен для людей, если они не сунутся в дом. будь поводка давно бы сбежал. И подумалось. Вот почему когда-то зной, уничтожив часть города, не тронул остальное. Почувствовал, что Солнце ясный занят. Неужто преснопамятная Троица беглых знающих как-то смогла пробудить тварь от спячки? Но как они узнали, где она спрятана? Даже мы до сих пор не знаем всех тайников забытых. Мы помним всю историю. Мы хранители памяти Шамира от момента нашего создания до Но лишь забытые нами упущены. Кем они были прежде? Кем созданы, откуда взялись, куда внезапно исчезли, ничего этого в памяти моего народа нет. Мы смутно видели, как они шли по миру, уничтожая, и знали о тех, кто находился рядом с нами, и кто оставался сторожить завоеванные земли. Мы предполагали, что в уцелевших городах до сих пор находятся капканы на старую кровь, поэтому наведывались к людям редко и в основном по большим праздникам предполагали, ощущали опасность, но понятия не имели, что капканы такие. Шамир, как же мне не хватает знаний и доступа к древней памяти искрящих. Дыхание стуже, осторожно, но зло напомнило о себе, взвившись вихрем и едва не сбив меня с ног, а пол стал очень скользким. Я крутанулась, трудом удержалась от падения, вывалившись в центр помещения. И также зло ударило в ответ солнечным ветром. Искры вмиг облетели дом и закрутились вокруг меня широкими кольцами, топя лед и испаряя воду. «Ладно. Ты боишься тепла и света. Я прищурилась в ледяную тьму. Боишься нападать, потому что не чувствуешь поддержки всемогущего хозяина? Ну, выбора у тебя нет. Ты на привязи. А те, кто мог бы тебя освободить, мертвы». «Выходи! Не то буду выковыривать по капле из каждого камня. И плевать, сколько на это уйдет времени. Выходи!» Раздвинув искрящуюся защиту, в мой круг шагнул мертвый парень знающий. Я опознал его сразу. Все то же сведенное судорогой неподвижное лицо, те же закатившиеся глаза, то же грязное тряпье и распоротая зимом рука. Кровь вместо льда, вспомнила я. И ледяная кровь. Как же я сразу-то не поняла? Что дальше, искра? Безжизненный голос. Ты не знаешь, что делать с такими, как я, кроме как испуганно сиять. А я связанно не могу дать тебе отпор. Что дальше? Я мучительно пыталась вспомнить, но понимала, что он прав. Я не знаю, что с ними делать, кроме как защитно искрить и угрожать. И что он такое? Просто сгусток силы, укравший чужую внешность? Или еще и тело? То самое замерзшее и найденное не без странной помощи Зима? У забытых были разные помощники. Одни имели свои тела, другие вселялись в чужие, а третьи просто выглядели телом и, соответственно, разнились их способности. «Что ты такое?» я попыталась протянуть время надеясь что память зацепится за слово образ и даст подсказку кто тебя создал кто и как прятал и как разбудил на мертвом лице появилась странная усмешка скрюченные руки дернулись хозяин оставил сторожа глаза под прикрытыми веками страшно крутанулись живого из своих преданных Род сторожей, чтобы пробудили в нужный момент и поделились с телом. Они умирали, навсегда кто-то один оставался, держал. Этот смертный сторож был, жаль, не последний. Кто-то в его роду уцелел, раздом не отпускает на волю. Но это не важная искра, важно, что хозяин возвращается. У меня кровь застыла в жилах. Тужа. Никто больше не мог рассказать им обо мне. Никто не ведал, где я. Никто не знал, как принести в жертву сторожа, чтобы пробудить меня. Никто. А я ему нужен, чтобы быстро находить таких, как ты. Я вас издали чую. Да, никто не знал, даже мы. А вот две беглые знающие разведали. И нашли. И втерлись в доверие или все же подкупили, и принесли жертву, и пробудили. И, вероятно, это дыхание стужи, очнувшись от забытья, выплеснуло в мир силу для преждевременной зимы. Но на наше счастье кто-то из семьи убитого летника уцелел и удержал тварь от побега. Случайно или нарочно не суть важно, важно иное. Что делать с проклятым искусством? Что? Да ничего. Мертвого хмыльнулось дыхание из души. «Ты можешь уничтожить меня, искра, но побоишься. Знаешь, что если разгоришься, побежденных будет двое, мы оба. Ты сгоришь вместе со мной, заживо, в своем же огне». «Верно, но...» Я развела руки в сторону, и из моих ладоней брызнули новые искры, уплотняя кольцо. «Я все же попробую», — решила хрипло. «Была не была. И, Шамир, если я еще нужна в этой истории, если я тебе еще пригожусь, как-нибудь дай мне знать, когда хватит». Комната наполнилась жаром, светом и паром. Лед испарялся, не успевая таять. Дыхание туже стоял смирно, по-прежнему нелепо и безразлично ухмыляясь. Ему было все равно, а меня трясло. С некоторых пор я не проверяю себя и не рискую так, опасаюсь. Но, судя по словам сгустка, времени на страх у нас нет. Совсем. Я не первый, искра. На синюшной коже заплясали подвижные закатные тени. И я не последний. Не первый уходящий, не последний пришедший. Может, правильнее и тебе уйти? Со мной сейчас. Пока старая кровь еще способна решать и выбирать, пока ей это позволяют. Может быть, но у меня даже тени желания не возникло. Искры взметнулись к потолку, пропитали камень и рухнули вниз раскаленными, слепящими лучами. Сгусток не шевельнулся и не издал ни звука. А вот мне стало нехорошо, жарко, до желания сорвать одежду и кожу. Душно до коротких и частых вздохов, ярко до боли в глазах. Но я не опускала рук, насыщая кольцо новыми искрами, и губительное солнце лилось с потолка, превращая промозглую зиму в жаркое лето, испаряя, иссушая, сжигая, испепеляя. Время остановилось. Глаза жгло, грудь рвало сухим кашлем. И знать бы, что со сгустком, но я не знала. У старой крови странная сила. Рвется наружу стремительной горной рекой, сметает все на своем пути, обрушивается убийственным водопадом. А убил ли он, смел ли, унес ли прочь опасность, ты узнаешь потом, когда или сила кончится, или ты. Вертка запищала внезапно, завозилась тревожно. Поколебавшись, я приняла это за знак. Хватит и опустила руки, свела ладони вместе, перекрывая поток. Протяжно вдохнула, впитывая силу, задержала дыхание, усваивая, выдохнула, успокаиваясь, и снова выдохнула, и снова, пока не ощутила кожи, как через щели потянулась зимой. Открыла глаза и снова выдохнула от облегчения. Получилось! От сгустка осталось лишь горстка седого пепла. И я, спасибо, Шамир, по-прежнему была жива. А вертка, снова завозившись, сообщила, к дому кто-то идет. Я быстро сдула пепел и поправила одежду, накинув на голову капюшон. Шагнула к стене и прижалась к прохладному камню, стараясь остыть. Снова оглядела помещение, но не заметила ничего необычного, кроме подозрителей себя. Сказать-то мне нечего. «Ось!» На пороге предсказуемо возник зим. — А ты что здесь делаешь, а? — А ты? Я сделала вид, что ощупываю стену в поисках некоего тонника. Труп исчез, оставив ключ от дома, мрачно поведал знающий, а староста опознал, чью дверь ключ отпирает. — А все без толку, — лицемерно посетовала я. Дом пуст. Мне на него эти родичи указали. Что у них, что здесь ничего интересного. Дураком зим не был, и последние мозги пока не пропил. Да ну, не поверил. Изучай, разрешила я, отлипнув от стены. Подожду. Оставив знающего в доме, я вышла и села на крыльце. И насладиться бы благословенным холодом. Но мне было страшно, как никогда прежде. Я не первая искра, пронеслось в памяти ледяным ветром. И я не последний. Так сколько же вас спрятанных? Сколько? И где? И только ли в городах? Чудом, как мы всерьез полагали уцелевших во времена забытых. А ведь есть еще и уничтоженные, на чьих руинах протянулись горы с пещерами, глубокие озера, или выросли одинокие хотарки и крошечные острожки. Сколько? Хотя бы сгустков. А ведь есть еще и уничтоженные, на чьих руинах протянулись горы с пещерами, глубокие озера или выросли одинокие хуторки и крошечные острожки. Сколько, хотя бы сгустков! Я нервно зарылась пальцами в растрепанные волосы. Меня одной не хватит. А мой народ... А мой народ покинет убежище лишь в самом крайнем случае. Мы не любим людей и не умеем нормально с ними общаться, и спрятались так, что никаким забытым не найти. А если они вернутся? Имеем ли мы право рисковать собой, когда точно знаем, что, вернее, кто, нужно забытым? И это отнюдь не люди, которые, не владея никакой магией, уцелели тогда и имеют все шансы выжить снова, в отличие от старой крови. Пустить все на самотек или вспомнить, что, кроме прочего, я знающая и обязана служить Шамиру, отрабатывая долг второй жизни. И говоря уже о том, что да, мы слишком хорошо помним прошлое и не хотим его повторения. А беду лучше задавить зародыши. Тьма и светы и все гиблые затмения. Ты чего-то не договариваешь, заметил с порога Зим. Где труп? Видимо, чары воронки поглотили, сварла я устала. Надо посоветоваться с мамой или с дедом, очень надо. Выезжаем! Но прежде выбраться из этого захолустья, с робкой надеждой, что другой гадости в солнечной долине нет. И местные, по сути, виноваты лишь в том, что обитают на самом краю обжитых земель, где знающие большая редкость, где можно проворачивать любые темные делишки. Там, за горным хребтом, Простирались пределы забытых, куда по опасным перевалам рисковали ходить за сокровищами лишь очень глупые и хладнокровные. Ледяные остроки, затопленные города, выжженные пустополья, ветряные дальники. И не понеси меня сюда с обходом, и не застрянь я здесь. Да, Шамир, я поняла. И постараюсь. Я еще не умею читать кровь так, чтобы из пары капель за несколько мгновений вытягивать всю память до последней мысли. И доступа к памяти предков у меня тоже пока нет. Не доросла. И кровного наставителя не заслужила. И обнаруживать себя как искрящую мне нежелательно. Но я постараюсь накопать столько, сколько получится, чтобы знающим хватило для веры и работы, а моему народу – для понимания обстановки. Я поняла. Кроме «Шамир, скажи честно, — попросил я тихо, — что в долине нет других гадостей. Пожалуйста, впредь я буду все учитывать сама, не тревожу тебя, а пока. Я хочу уехать отсюда уверенной, что здесь нет других сгустков, не пропавшего дорого, ответь, прошу». Которого вполне могла сцапать тварь типа дыхания стужи. Пишущие любят уединение и скрытые заброшенные места где тихо, спокойно и никто не потревожит. Подземелья, пещеры, колодцы. И создание забытых их тоже очень любят. Жаль, кровь мирной не сохранила память о доме. Хотя бы в долине он находился или нет, сразу бы все упростилось, минус одно место. Но просто в Шамире ничего не бывает. Мир долго молчал. Так долго, что я успела полностью остыть на ледяном ветру и почти решилась надолго расстаться с Вёрткой, отправив её на задание. Изим, судя по недовольному сопению на пороге, закончил осматривать дом безрезультатно. Шамир предпочитал не вмешиваться в дела смертных. Он дал нам жизнь и считал своё дело сделанным, и крайне редко вступал в разговор, и ещё реже помогал. Но сегодня он внезапно помог мне, и сейчас ответил. В душе появилась твердая уверенность. Надо уезжать. Немедленно. И перед мысленным взором мелькнул образ колодца. И туманной твари внизу, тянущей щупальца к босым ногам. И зависших в воздухе слов, касая вязь красных букв. И новая уверенность. Не здесь. Колодец не здесь. Мать уехала на ярмарку в солнечную долину, а сын нет. Они должны были встретиться в солнцедивном, да не вышло. Я поежился, встал. Дело хуже, чем я думала. Намного хуже, если Шамир вдруг стал таким отзывчивым. Так что это за чалка из солнцедивного, с травками для супов? Я вздрогнула от неожиданности и выдала насмех состряпанную легенду. Нет ее, гиблая тропа забрала. Здешние родичи этой чалки назвали имена хозяев постоялого двора, в котором я останавливалась. И там я столкнулась с какой-то беглой, знающей, в обличье хозяйки. Ты же знаешь, не все в общину вступают. Кто-то пытается сам выжить, и нас общинных боятся. Ну, и я защищалась. Боюсь, мы ничего больше не узнаем. И я не нарочно, а она первая начала. Взгляд Зимы стал тяжелым, таким, что я затылком его почувствовала. И поняла, не верит. Кстати, я бы тоже не поверила. И поверила бы, вернувшись в столичный город и опросив сопричастных. Но, к счастью, у нас нет на это времени. — Ладно, поехали! — проворчал он и пронзительно глянул на меня сверху вниз. — Но имей в виду, ось, глаз с тебя не спущу. Ты что-то скрываешь, и я узнаю, что именно. Я безразлично пожал плечами и отправилась к воротам. Догорающие костры, радостные восклицания, запахи медового сбитня, дружно утепляющие свои дома люди и никакой наледи. Ветер срывал капюшон, тяжелые тучи осыпались первыми мелкими снежинками. — А тебе говорят, что ты старой крови, знающий не сводил с меня настырного взгляда. — Это правда? Я снова молча пожала плечами и прихватила, удерживая капюшон. Зим сообразил, что ничего полезного из меня не вытянет, ругнулся тихо и сменил тему. Извозчика где найти? Он уже нас ждет. Я легко проскользнула в щель между воротами. Прижимистый Норов не рискнул оставлять Сани без присмотра. Замерзший он ворчал, ругался сам с собой и приплясывал на холодном ветру. При виде меня извозчик подбоченился и заявил. Раз ты чали отдыха лишила, То тебе и работу давать. Куда хочешь отвезу, но тут-то не останусь. Я усмехнулась и кивнула. Причувствовала, что так все и продолжится. Чего лишила? переспросил Зим. Какого отдыха? Вы подружитесь? Отмахнулась я. У вас много общего. Сани не почистишь? Норв пронзительно свистнул, подзывая пса, знающий направил ветер на Сани, напоминающий сугроб, снося снег. В лесу взвыло, захрипело, затрещало и из сумрачно-снежной мглы вынырнул на ходу что-то дожевывая ездовой пес. Я, прохаживаясь мимо Норова, украдкой сунула ему за пасуху согревающую искорку. Сосулька вместо извозчика нам не нужна. Он сразу потёр согревающиеся руки, повеселел. Сим глянул на него с подозрением, но промолчал. — С ветерком прокачу челиры! — подразоверил Норов, распутывая упряжь. «Куды трогать?» «Из долины, к центральному-северному», озвучил общее мнение знающий. «И чем скорее, тем лучше». «С ветерком дамчу», повторил извозчик, лихо сдвигая на затылок шапку. Закончив запрягать, он снова встряхнул с снег и поднял сиденье огромный старый тулу, явно для меня. И я послушно забралась под него и позволил себя укутать. Хотя бы с удовольствием и так поехала, да еще вы куртку с сапогами сняла и поела. Ужасно хотелось есть и спать. Усталость подкрадывалась неспешно, незаметно и неумолимо. Так, что у меня с собой из припасов, пока не помчали по бездорожью? Зимы Норов, отойдя от Саней, тихо совещались, как ехать. Сколько выдержит пес? Стоит ли останавливаться и где? Как знающему расчищать путь? Я вяло прислушивалась, сосредоточенно грызла бублик и закусывала увядшим кропу. Очень надо связаться с роднёй и рассказать обо всём. Конечно, мама может и сама узнать, если захочется, соберётся. Кровь-то общая. Но мне надо не только доложиться, мне нужны советы. Прежде она хотя бы раз в четверть проверяла, как у меня дела. Хорошо, если и теперь, озаботившись ранней зимой, посмотрит и вышлет весточку с подсказкой. Но всё равно надо. Приморозила и наметилась в юго. Вокруг саней взвелись снежные завихрения, на лес упала молочная пелена. Изо рта вырывались клочья пара. Мои попутчики закончили совещаться и, вместе, едва поместившись, устроились на облучке. Я прикинула время и решила, что к середине ночи, догрызла укропную веточку и кое-как устроилась подремать. Хоть немного, сколько получится. Зима обещал непогоду, и моё чутьё с ним соглашалось. Зима в этом году будет очень сердитой. Выбраться бы без потерь на центральный северный путь,